ЧАСТЬ 20 СНАЙПЕР Мы бежали прямо по дороге, почти не скрываясь. Машева осталась за нашими спинами. Впереди лежала заросшая серой травой грунтовка. Дорогой давно не пользовались, и она практически сравнялась с унылым и однообразным травяным ковром, обычным для зоны. Я в который раз удивился, Только что мы несли сквозь заросли буйной зелени, перелезли через стену, и вот вам, получите опять вечную осень. Но осень – это не крупнокалиберные пули. Можно и перетерпеть мелкую морось, сыплющуюся с неба, пронизывающий ветер, норовящий залезть ледяными пальцами под камуфляж и унылые однообразные ландшафты, раскинувшиеся по обеим сторонам дороги. А вот с пулями хуже, особенно если за тобой выслано звено вертолетов. А из контрмер у нас на весь отряд только последняя оставшаяся муха. Рокот от вертушек за спиной мы услышали почти сразу, не отбежав еще и километра от Машева. Слева от нас раскинулся лес, опутанный осенней золотистой листвой, под прикрытие которой мы и свернули с дороги. «Хорошо, что лес не рыжий!» — проворчал проводник, изрядно запыхавшийся в своем заскелете несмотря на сервомоторы, увеличивающие общую силу и выносливость бойца. «А то, помню, как-то забрел туда...» Еле живой выбрался. Радиация зашкаливает мутантов, что котов не давлен. Воспоминания потом прервал его меч, привычными движениями слова ветки. Их он совал в специальные петли на пыльнике, сноровисто превращая обычную сталкерскую одежку в масхала. «Сейчас скрытно идем через лес». Направление юго-запад. В чащу не углубляться, хрен его знать, что там вводится. Задача – выйти в точку Б, в Красное. Красную. Рванули. Судя по тому, как Меченый ориентировался на местности, маскировался и раздавал команды, можно было смело сделать вывод. Когда-то он прошел неслабую армейскую школу. Жаль, если он действительно ничего не помнит о своем прошлом до того момента, как попал в зону. Вертушки покружили над дорогой, несколько раз для и неприцельно прошлись миниганами по лесу, сшибая на землю тучу, изорванной пружин, и изорванной Древесных структу. Древесных трубок, площади И Несолоно холебавшие отправились обратно на базу пополнять топливные баки и боезапасы. «Обломился вероятный противник», — злорадно проговорил Клык. «Скорее признал тактику неэффективной», — отвезлил его меча. «Думаю, так просто они от нас не отстанут». Справа между деревьями показались крыши деревенских домов. Я поднял бинокль и осмотрел окраину села, вернее то, что от нее осталось. Красная выглядела не в пример хуже Машева. Полуразвалившиеся дома вросли в землю, напоминая изуродованных мутациями снорков, приготовившихся к атаке, такие же облезлые и полусгнившие. Ползучие кусты хищно обвивали стены хат, похожие на сильно удлиненные щупальца кровососа. Лишь практически нетронутая временем белая деревянная церковь возвышалась над этими надгробиями прошлой жизни, словно невеста, по случайности забрётшая на кладбище. «Село оставляем по правую руку, идём по прямой», – скомандовал меченый. Все было двинулись вперед, когда со стороны села вдруг отчетливо послышался истерический детский крик. Визг ребенка достиг самой высокой ноты и прервался. Словно мальцу грубо зажали рот, либо просто одним ударом перерезали горло. «Что за хрень?» — обернулся на нас клык. «Никогда такого не слышал. Надо дальше идти» сказал проводник. «Это зона. Мало ли какая там может быть замануха». «Может и замануха, а может и не она», сказал я, передергивая затвор своего войска 94 «Вы как хотите, а я пойду посмотрю, что там». «Я с тобой», невозмутимо произнес японец. «Интересно, а этот-то куда собрался?» Я внимательно посмотрел ему в глаза. Тот вернул мне взгляд, в котором ясно читалось. «В душу не лезь, ладно? Пошли, да?» «Хм, надо же, киллер, у которого осталось что-то человеческое в душе. Такое, пожалуй, только в зоне и встретишь. Аномалия ходячая, да и только. Мы вас сзади прикроем», — сказал меченый. «Если что, в бой не вступать, отходите сюда». Принято, кивнул я и пошел. Рядом шагал наш потенциальный убийца. Оружия никакого, разве что японский меч у бедра. Подумав, я протянул ему свой войска-94 и запасной магазин к нему. Обращаться умеешь? Тот, не выпендриваясь, оружие принял и кивнул. То ли подтвердил, что в курсе насчет того, где у снайперского комплекса спусковой крючок то ли поблагодарил. Будем считать, что и то, и другое в одном флаконе, как известный шампунь. Сам я извлек из кобуры трофейную беретту, перешедшую ко мне по наследству от снайпера-наемника. В ближнем бою от СВД толку мало, а вот мощный пистолет может оказаться даже получше любого автомата. Вблизи трухлявые избы производили еще более тягостное впечатление. Их словно грызли зубами или когти о них точили. Бревна были неслабо разлохмачены. Из стен торчали отслоившиеся сломанные щепки, на которых местами болтались клочья сгнившего вонючего мяса. А запах был еще тот... Будто кто-то разрыл десяток старых могил, приволок сюда их содержимое и обильно удобрил им запущенные и заросшие сорняками огороды. По-хорошему, надо было поворачивать назад, но тут я услышал тихий и безутешный детский плач. Ребенок хныкал за ближайшей хатой, и столько было в том плаче безысходности... Что мы с японцем не сговаривались, пошли вперед, не забывая при этом держать оружие наготове. Мы обошли хату справа, не всяких ламп, разбросанные по двору, ржавая дверца от газ-66, древое ведро, какие-то почерневшие кости, завернули за угол и замерли. На заваленке сидела женщина в неимоверно грязных лохмотьях и кормила грудью ребенка, завернутого в какие-то тряпки. Грудь кормилицы больше напоминала сморщенный кусок кожи, натянутый между ее лохмотьями и ворохом черного от грязи трепья. Но самое жуткое было не это. На стене дома... Висела распятая девочка лет 12. Всаженные в ее руки и ноги обломанные зубья вил покрывала темная корка запекшейся крови. Изуродованные ржавые вилы валялись тут же возле стены, из-под лоскута кожи нашей девочки свешивалась вниз. Разорванная мышца, похожая на толстого обезглавленного червяка. Распятая была абсолютно голой, и все ее тело покрывали страшные зияющие раны со следами человеческих зубов. Кормящая мать медленно подняла голову и улыбнулась остатками губ, показав беззубые десны. Десны были видны полностью, так как щеки не закрывали обзор, на их месте зияли провалы с гнойной окантовкой по краям. Один глаз у женщины отсутствовал, но в пустой глазнице чутко шевелились обрывки глазных нервов. Второй представлял собой сплошной кровавый сгусток, с неровным разрезом на месте зрачка того и гляди развалится на две части не да отчетливо произнесла женщина и снова улыбнулась чмокнув деснами. не да Жутко провыла распятая девочка, которая, подняв голову, не мигая, смотрела на нас со стены абсолютно белыми глазами. «Еда! Еда!» звучало со всех сторон. Из хат, дерганной походкой, выходили люди. Люди, люди. Живые трупы, с которыми я сталкивался еще на кордоне. Но этих было много, очень много. И откуда их столько повылазило? В подвалах, что ли, скрывались штабелями, сложившись. Кормящая мать встала со скамьи, уронив на землю сверток. Из него выпал полностью высохшей трупик грудного ребенка. От удара у него отвалился фрагмент плеча, похожий на кусок древесной коры. Но мать это нисколько не обеспокоила. Ее интересовало другое. <служивание> — Повторила она, протягивая ко мне руки со скрученными пальцами. Отросшие и обломанные на концах темно-желтые ногти придавали им полный сход с когтями. Я нажал на спусковой крючок берет. Голова неродивой мамаши разлетелась, словно гнилой орех. Зомби, распятая на стене, это жутко и не понравилось. И она заверещала тонко и пронзительно. Именно этот вопль мы слышали, когда собирались пройти мимо села живых мертвецов. Ишты, манок на стенку повесили, дичь двуногую приманивали. судя по количеству разбросанных между домами человеческих костей, которые сейчас вминала в грязь ногами толпа зомби, Играть на доброте людской, докруг, но хитрых порождений зоны, получалось довольно неплохо. Они имели богатый опыт подобной охоты. Справа и позади нас, там, где не было домов, словно гнойные нарубы скрывались присыпанные желтой листвой незаметной комнате могил из которой лезли новые и новые мертвецы. Похоже, зомби научились закапываться в землю и ждать в своеобразном анабиозе, пока жертва не подойдет достаточно близко. Что ж, эволюция налицо. Так и вправду гораздо удобнее охотиться, нежели непрекаяно шляться туда-сюда в надежде заловить кого-нибудь теплокровного. Кольцо смыкалось. Японец неплохо справлялся, стреляя одиночным. Зомби хватали с дырами в черепах, но на их место тут же лезли трое новых. Он сменил магазин, но на пятом выстреле войска 94 заклинило. Снайперский комплекс выработал свой ресурс. Напоследок японец ловко метнул свое оружие правами в голову здоровенному мертвецу. Тот неуклюже повалился на землю с лицом, вмятым внутрь черепа, ударом приклада. В моей беретте закончились патроны. Я сунул пустой пистолет в кобуру и достал из ножен бритву. Моему ножу, как и мне, не привыкать разбираться с живыми мертвецами. Японец уже вовсю орудовал своим мечом, негромко приговаривая что-то по-японски. При каждом ударе и пытаясь прорубить путь к отступлению. У него это получалось весьма впечатляюще, но толпа зомби была слишком плотной. К тому же ходячие трупы приноровились прикрываться еще дергающимися телами своих обезглавленных товарищей. Не такие уж они тупые, как кажется. Некоторые, кстати, даже с огнестрельным оружием управляются. И для мертвецов довольно хорошо это у них получается. Помнится, в Легионе некоторые новички стреляли похуже тех зомби, что я относительно недавно прирезал на картоне. Если бы они двигались немного шустрее, мы бы уже давно были разделаны на бифштексы. Ближайшему зомби я привычно снес голову бритвой, второго обратным движением растек от плеча до пояса. Гнилое мясо резалось легко, но нелегко убивалось. Располовиненный труп все равно продолжал ползти ко мне, хотя отсеченная половина тела ему изрядно мешала, словно прицеп за грузовиком, болтаясь сзади на одном позвоночнике. Колышущаяся стена тел была уже совсем рядом, когда я услышал за их спинами равномерное хеканье, с которым умелые дровосеки рубят распиленные березовые чушки. Стена мертвецов дрогнула и распалась. А так стыло тыла не любит никто, даже полуразумные зоны. Нам с японцем открылась интересная картина. Забрызганный гноем с ног до головы, сквозь толпу ходящих мертвецов прорубался клык с двумя ножами в руках. Самих ножей видно не было, руки сталкера двигались с нереальной скоростью. Словно пара вентиляторов, каждый удар лопасти, который сносил голову одному из мертвецов. Видя такое дело, мы с японцем усилили встречную атаку. Кольцо ходячих трупов дрогнуло и распалось с недовольным ворчанием. Мы бросились вперед, скользя подошвами ботинок в вонючей жиже, натекшей из ран зомби, и изо всех сил стараясь не грохнуться напоследок в это месиво. что Чё-то долго вы, — сказал Клык. Брезгливо стряхивая желто-зеленый гной с клинков, покрытых замысловатой вязью. Теперь понятно, откуда у него такое прозвище. Нож Клык, откованный из дамасской стали, я видел в каталоге, который от нечего делать листал на базе ученых и сейчас именно такие ножи сталкер сжимал в обеих руках. Неплохая школа ножевого боя. — похвалил японец, не сводя глаз с толпы зомби, которые стояли молчаливой стеной, пялясь на нас бессмысленными глазами. — Взаимно! — хмыкнул Клык. Ну чё, погнали, что ли? Зомби, не шевелясь, продолжали глядеть нам вслед, и я готов был поклясться, что в их белых глазах застыла человеческое сожаление по поводу столь неудачной охоты. «Меня Меченый послал», — на бегу пояснил Клык. Говорит, чует мое сердце, сейчас эти защитники угнетенных поймут, что в зоне плач ребенка это на 99% звездец спасателя. что при этом не мешает надеяться на 1% чуда а детишек в беде оставлять нехорошо. Я бежал и думал о том, что до сих пор так и не понял, по каким законам живет меч. То каждый сам за себя, то порой я даже даю аптечку какому-нибудь уроду в толстовке, и детишек в беде оставлять нехорошо. Они будут ждать нас 15 минут у опушки возле озера Белого, — сказал Клык. — Потом дальше к чаю сдвинут. Это же правильно. Если пара сердобольных членов отряда решила помочь в беде ближнему, это не значит, что нужно рисковать всем отрядом. Уже спасибо Меченому за то, что послал подмогу и принял решение подождать нас, несмотря на приближающийся выброс. И тут мы услышали выстрелы. Бой шел совсем рядом, прямо за деревьями. Даже отсюда были видны огненно-белые вспышки и пятнистые спирты, кто стрелял в наш отряд. Получается, что мы оказались в поле погоня, пока я ипонец, у них воевали с зоны, нашим маршрутом следом за группой Мечева, прошел отряд зеленых беретов. Что же, может даже и к лучшему, что мы несколько отстали от товарищей. Стараясь не шуметь, мы добежали к деревню. Я осторожно выглянул из-за векового ствола. Ага, насчет спецназа понятно. На краю опушки залегла группа пехотинцев числом деревьев. Залегла грамотно полукругом открываясь за кочками, коих на той опушке было изобилие. Со стороны леса вяло отстреливались наши товарищи, не иначе патроны берегли. В общем, стандартная ситуация, если бы не одно «но». Умело прячась за почками на позицию меченого двигались две юрки-хреновины на гусеничном ходу, по-другому не назвать. Просто не представляю, как иначе могут обзываться крупнокалиберный пулемет М240 и шестиствольный 40-мм гранатомет на гусеницах, каждой высотой по пояс взрослого человека. Хреновины, повизгивая движками, обстоятельно выбирали позицию. Но пока им ничего не нравилось. Группа «Меченого» предусмотрительно не высовывалась из-за укрытия и теперь становилась понятна причиной вялого ответного огня. За деревьями мелькнула фигура в экзоскелете и пулемет отреагировал мгновенно, полоснув очередью по цели. Та, едва успела скрыться за деревом, из которого пули М240 выпустили видимый даже отсюда веер опилок. Но и это было еще не все. Слева между деревьями осторожно пробиралась еще одна хреновина. Вместо гусеницы она имела пару гибких подвижных ног, соединенных платформой, на которой, как слепая собака носом, водил пачкой стволов все тот же Миниган М134М, который в настоящее время похоже заменил современным американским ковбоем шестизарядный кольт времен Дикого Запада. Опа! «Как мы вовремя!» Прошептал мне на ухо Клык. «Блин, только я свою пушку призраку оставил. Не люблю ножами махать, когда что-то сзади болтается. Как думаешь, они автономны или ими кто-то управляет?» Я показал глазами на молодого щуплого спецназовца, почти целиком поместившегося в яме, полуприкрытый от нас кустами. Очкастый парень вообще сидел спиной к поле боя и увлеченно тыкал пальцами в обычный iPad, словно компьютерную игрушку гонял. Только убивать в той игрушке предполагалось не нарисованных врагов, а самых настоящих людей. Но парня это мало интересовало. Он был по ушей увлечен игрой, ведь охота на людей, что компьютерных, что реальных всегда остается одним из самых увлекательных занятий. А на экране нарисованную кровь невозможно отличить от настоящей. Игрока прикрывал мордатый негр с М16 в руках, расположившийся с соседней яме и зорко глядящий по сторонам. Оба зеленых берета сидели лицом в мою сторону, и это было нехорошо. От работы игрока бдительный негр может успеть реагировать. «Уберу негра, юноша может одним движением пальца успеть дать команду своим роботам, и тогда моя задумка – погибнет вместе со мной и всей остальной группы Меченого». Я показал клыку глазами на обоих и прошептал. «Можешь потихому вопрос», – прошептал сталкер, извлекая из ножен пару своих стальных тезок. «Лови гостинчик, пиндосина!» Короткий взмах рукой, и негр, выпучив глаза, попытался вытащить торчащую из горла деревянную рукоять. Но Клык вошел слишком глубоко в шею и наверняка застрял между шейными позвонками. Безрезультатно дернувшись еще пару раз, спецназовец спустил на воротник камуфляжа струйку розовой пузырящейся слюны и безвольно сполз на дно ямы. Клык метнул второй нож. Узорчатый клинок расколол правое стекло очков юного компьютерщика и глубоко вошел в глаз. На сенсорный экран частой дробью закапала кровь, не нарисованная, а самая настоящая, увидев которую, возможно, корректировщик боевых роботов призадумался бы насчет того, насколько бывает больно людям, плоть которых вонзается сталь или горячий свинец. Но увидеть он уже ничего не мог, даже уцелевшим вторым глазом. Давно подмечено, что те, кто пришел воевать по глупости или недомыслию, война щадит, и они умирают сразу, не мучаясь от ран, сепсиса, перитонита и приходящих во сне навязчивых призраков тех, кого они убили. Лишенные корректировщика роботы замерли, недоуменно поводя стволами туда-сюда. Сейчас они очень живо напоминали собак, оставшихся без хозяина. Спецназовцы, почуяв неладное, подобно роботам, принялись озираться по сторонам, пытаясь понять, что случилось. Но времени на это я им не дал. СВД уже лежала у меня в руках и целиться мне было не нужно. Хотимцы лежали фактически прямо передо мной, словно мишени в городском тире и без разницы было из чего стрелять по ним с такого расстояния, из пистолета или смертоносной снайперской винтовки, в любом случае не промахнешься. Пока зеленые береты сообразили, что с тыла их быстро и планомерно отстреливает снайпер, половину отделений я уже отработал. Оставшаяся половина принялась палить во все стороны, Один из спецназовцев вскочил и бросился в лес, но из-за дерева мелькнул черный клинок и голова в каске покатилась в кусты. А тело само собой пробежало еще несколько шагов, прежде чем выронив винтовку, поткнуться и рухнуть на землю, щедро окрашивая красным серую траву зону. Трое оставшихся спецназовцев наконец поняли откуда стреляют Развернулись на 180 градусов и сосредоточили огонь на дереве, за которым я укрылся. Что ни говори, парни хорошо знали свое дело и получали свои деньги от дяди Сэма не зря. За соседним деревом окнул и схватился за рукав клык. На его куртке, чуть выше левого локтя, мгновенно расплылось темное пятно. «Черный сталкер вас побери!» Пробормотал Клык, быстро вытаскивая из кармана свернутую резиновую ленту, непременную спутницу как профессионального солдата, так и любого жителя зоны. Перекинув ленту через бицепс, он сноровисто затянул узел и улыбнулся. «Ничего, нормалек, провемся!» И словно убедительная точка в конце его фразы, мне под ноги упала граната, с виду смахивающая на нашу РГД-5, только немного вытянутая и больше похожая на куриное яйцо, окрашенная в оливковый серый цвет. Думать было некогда. Я бросился вперед, чуть ли не столкнувшись с клыком. Но в последнее мгновение я успел выдернуть из-под его живота американский подарочек и отправить его обратно. Трюк неочевидный, срабатывающий примерно 1 к 100, ведь профессиональные воики не бросают гранаты сразу, а отсчитывают пару секунд перед броском. Делают они это именно для того, чтобы противник не успел понять, что отлично обойдется без презента с той стороны и не попытался вернуть его владельцу. Но насколько я помню, ТТХ штатовской М61, Задержка у нее составляла от 4 до 6 секунд. И я очень надеялся, что сейчас сжимаю в руке именно задумчивый вариант осколочного киндер-сюрприза. Не везет только тем, кто ничего не делает. Нам повезло. Граната разорвалась в воздухе, холестанув осколками по деревьям, кустам, трупам, боевым роботам и оставшимся в живых зеленым беретам. Не теряя времени, я высунулся из-за дерева и двумя выстрелами из СВД довершил уничтожение живой силы противника. Но я не учел, что на поле битвы осталась еще и неживая сила, как оказалась обладающая собственным агрессивным интеллектом. С края поляны по нашей позиции заработал миниган. Я получил полную возможность оценить мощь современного потомка знаменитого пулемета доктора Гатлинга. Кусты вокруг меня мигом превратились в трупу, Какой-то микроскопический острый кусочек растет кожу на подбородке не хуже опасной бритвы. При этом я спиной ощущал, как шквал свинца целенаправленно перепиливает ствол дерева, чтобы добраться до меня. Умная машинка этот робот, который умеет с тупым упорством добиваться своих целей. Именно такая тактика зачастую оказывается выигрышной, причем не только в бою. Со своего места я видел край опушки, и это единственное, что мне оставалось, рассматривать кусок пустого места, густо заросшего травой, так как пошевелиться я не мог без риска получить десяток пуль, высунувшуюся наружу конечность. И я видел, как по этому пустому месту ползет японец со скоростью, невообразимой для обычного человека. Его тело словно не имело костей, струясь по траве, вжимаясь в нее, становясь с ней одним целым. Я ни разу не видел, чтоб человек мог проделывать подобное. Японец по совершенно открытому месту полз к яме, в которой валялся труп корректировщика, убитого клыком. Он сильно рисковал. Если бы роботы его заметили, от него через мгновение не осталось бы мокрого места. Но миниган на ножках был слишком занят процессом выковыривания меня из-за дерева, а низкорослый пулемет с гранатометом, наверное, просто не могли засечь его из-за кочек, усеивающих опушку. Короче, у него получилось. Японец до ямы, взял в руки айпад. Тер рукавом сенсорного экрана еще не успевшую свернуться кровь и несколько раз ткнул пальцем в его поверхность. И сразу стало очень тихо. Давящую на уши тишину нарушил недовольный голос клыка. «Ну все, что ли?» «Похоже на то», — сказал я, осторожно высовываясь из-за дерева. «Это и вправду было все». Приземистые роботы неподвижно стояли посреди поля боя, похожие на большие игрушки, которые забыл на краю леса ребенок великана. Неподалеку уныло, повесив книзу охапку смертоносных стволов, стоял ходячий миниган. И лишь по лежащим на земле окровавленным трупам спецназовцев можно было понять, что это не декорации к фантастическому фильму, а суровая действительность из-за деревьев показались четверо сталкеров и подошли к нам. «Ну и воняет от вас!» Вместо «здрасти» выдал меченый, покрутив носом. «Зомби, что ли, оприходовали одну на троих?» «Это они пацанов чуть не оприходовали!» Буркнул Клык, выдергивая свою нож из глаза мертвеца. «Ты их потому и отпустил так легко, что весь этот бой заранее просчитал!» «Почему я их отпустил?» «Я тебе уже сказал», — отрезал меченый. Зацепилась, что ли?» «Ага», — безразлично сказал Клык, распарывая рукав. Из-под отяжелевшей от крови материи показалось кровоточащее мясо. Трицепс на вылет пробило. Кость вроде цела и над том пиндосом спасибо». С этими словами Клык извлек из кармана мешка небольшой свинцовый контейнер, отвинтил крышку достал оттуда пластырь, в центре которого был прилеплен небольшой круглый камешек, неестественно ярко светящийся изнутри. Клык одним шлепком прилепил пластырь прямо на рану и зажмурился, словно от удовольствия. «Ты ж с него сам через сутки светиться начнешь!» «Что твоя электро?» Неуверенно произнес проводник. Ну и что? Дернул здоровым плечом сталки. Зато от дырки в руке только шрам останется. И болеть через пять минут перестанет. А отрицательные эффекты облучения мы другим артефактом снимаем. Чистый спирт, настойный на пузыре. Доложу я вам первейшее средство собственного изобретения от лучевой болезни. «Отморозок!» Покачал головой проводник, на всякий случай отходя подальше, несмотря на экзоскелет. Клык заливисто рассмеялся ему вслед. «Так, ладно, поговорили и хватит», — сказал меченый. «А сейчас давайте-ка по-быстрому соберем стволы с патронами, если оно кому надо, и двинем к чаес. До выброса осталось всего ничего. Кстати, а кто-нибудь знает, что это за железяки самоходные? Да самостреляющие. Тактическое звено боевых роботов SWORDS, сокращенно от Special Weapons Observation Reconnaissance Detection Systems. «Специальная боевая система наблюдения и разведки», – произнес Выдра. Созданы компания Остен Миллер Талон Робот. Успешно применялись в Ираке и Афганистане. Третий робот, оснащенный реактивным огнеметом М202А1 «Флэш», во избежание проблем с возгоранием леса, заменен на экспериментальный образец «Пэтмен» компании «Бостон Динамикс». Оснащенный миниганом М134М. Все боевые машины обладают искусственным интеллектом и способны самостоятельно выполнять простейшие боевые задачи без участия человека. Фигаси, удивленно протянул клык. Ну ты фразу выдал. Откуда сведения? Вместо ответа выдра показал экран КПК, на котором было крупно написано. «Боевые роботы». «В наладоннике еще интернет иногда работает», — сказал выдра. «К тому же я этой темой давно интересуюсь». «Фантастика!» — покачал головой Клык. «Ничего особенного», — пожал плечами выдра, отчего его скелет недовольно пискнул сервомоторами. Роботы даже здесь, в зоне, применялись при ликвидации последствий первого взрыва для очистки кровель третьего энергоблока и территории около саркофага. Причем было это четверть века назад. А современные боевые машины – это уже давно не фантастика. Все воюющие державы занимаются ими, забросив разработки новых танков, которым против таких машинок скоро вообще ловить будет нечего. «Кстати, здесь еще один ошивается, сказал подошедший японец, показывая на экран айпада, где за линией деревьев притаилась яркая оранжевая точка. «Но это не опасно. Здесь написано «Транспортный робот Big Dog 3» со встроенным искусственным интеллектом электронной собаки AI Sideby последнего поколения». «Еще один?» Нахмурился призрак. Нам этих-то хватило по самой не хочу. Он не опасный, повторил японец, ловко пробежавшись пальцами по сенсорному экрану. Кстати, может пригодиться. Зовут скубеду. Он повернулся к деревьям и позвал. Иди сюда, не бойся. Из лесу на зов нерешительно вышло нечто на четырех ножках, высотой метра полтора. Длинное тело, защищенное броней, металлическая голова с острыми ушами, упоминающую собачью, короткий суставчатый хвост, вышла и остановилась. Опасаясь идти дальше и явно готовая при первом признаке опасности рвануть обратно под защиту деревьев, на роботе были навьючены несколько тюков и цинков с патронами. Японец ввел еще несколько символов на экране айпада. Ко мне, скуби скомандовал он. Робот подпрыгнул и галопом побежал к новому хозяину, поскуливая на ходу. Забавная игрушка, если не кусается и не стреляет картечью, когда не в духе. Насчет полезности видно будет. Так, народ, хорош, граться, пора, сказал Мечен и он был прав на все 100, до выброса оставалось менее трех часов, а успеть надо было очень многое. Мы быстро собрали все, что было необходимо. Я завладел единственной, найденном на поле боя штурмовой винтовкой XM29 OICW, с похожей бельгийской машинкой FNF-2000 я уже сталкивался, поэтому В освоении оружия особых проблем не предвиделось. Клык с японцем, не мудрствуя особо, подобрали себе по М16А2. Остальные предпочли то оружие, которое у них было в наличии. «Все, погнали!» — бросил Меченый, убедившись, что отряд полностью экипирован. «Есть идея!» — произнес я. «Но «Что еще?» — нахмурился Мечный. — Судя по твоей карте, впереди мост, который наверняка охраняют монолитовцы. — Согласен, и я предлагаю следующее, — сказал я.